Вторая глава. Первостепенная цель жизни. Самосохранение. Без самосохранения нет жизни. В процессе эволюции все живое на Земле было одарено способностью к самовоспроизведению. Это средство самосохранения в долговременной перспективе. Второстепенная цель жизни. В то время как твоя главная цель состоит в том, чтобы выжить, второстепенная – в том, чтобы оставить потомство. Естественный отбор избрал для людей метод размножения, допускающий генетические изменения. Так же, как высококлассный баскетболист, ограниченный слабыми членами своей команды, должен покинуть ее и присоединиться к лучшей, чтобы побеждать, так и высококлассный ген должен отделиться от своих худших собратьев и получить шанс присоединиться к лучшим, чтобы продолжить существование. Этот механизм отделения называется скрещиванием. Ныне, после множества сменивших друг друга поколений, скрещивание позволило тебе, твоим генам, предвосхищать изменения в меняющейся окружающей, в том числе и социальной, среде, таким образом увеличив твои шансы на выживание. Проще говоря, самовоспроизведение – это средство продолжительного выживания. Цель твоей жизни – самосохранение, переходящее в самовоспроизведение, переходящее в самосохранение и так по кругу. Ты биологическая машина. Твои мотивы в этой жизни элементарны, но не просты. Жить и любить. Для успешного размножения ты должен осознать, что если не произойдет непредвиденного революционного переворота в области медицины, в один день ты умрёшь. Вопрос. Ответь не считаю, просто по ощущениям. Сколько дней, по-твоему, живет средний человек? А. Десятки тысяч дней. Б. Сотни тысяч дней. С. Миллионы дней. Д. Миллиарды дней. Не читай дальше, пока не выберешь, А, Б, С или Д. Ответ. А. Десятки тысяч дней. Если быть точным, 28 251 день по данным Национального центра статистики здравоохранения на 2002 год. На то, чтобы прожить жизнь, у тебя есть в среднем 28 251 день. Это если предположить, что ты достаточно умен, чтобы прожить столько. И даже если бы ты прожил 100 лет, у тебя было бы лишь... Тридцать шесть тысяч пятьсот дней. Вселенная хочет от тебя только двух вещей, чтобы ты выжил и чтобы ты оставил детей. Твоя задача в том, чтобы сделать последнее до того, как ограниченное время твоей жизни истечет. Наиболее логичный курс действий прост. Осознать необходимость ускорить обучение, сосредоточившись на предмете узнать у других успешные стратегии выживания и размножения с помощью практики и тренировки усвоить эти знания и получить навыки, доведенные до уровня автоматизма чтобы использовать их в повседневной жизни есть много вещей, которые могут помочь тебе выжить одна из таких вещей – боевые искусства Есть также много вещей, способных помочь тебе оставить потомство. Одна из них – искусство любви. Итак, боевые искусства помогают самосохранению, любовные искусства помогают самовоспроизведению. А как мы уже помним, самосохранение и самовоспроизведение – это две стороны одного целого. Они переходят друг к друга. Боевые искусства. Искусство войны. Искусство самозащиты. Это дисциплины, помогающие самосохранению. Боевые. Марс, римский бог войны. Покровительствует войнам. Любовные искусства. Искусство любви. Искусство познакомиться с женщиной, которую видишь впервые, и благополучно завязать с ней личные отношения. Эта дисциплина помогает размножению. Любовные. Венера, римская богиня любви и красоты. Развиваться для выживания или размножения. Нанести первый удар еще не значит выиграть бой. И, как известно, многим мастерам боевых искусств побеждает не всегда сильнейший. Подготовка и тренировка порой разделяют жизнь и смерть. Также и успешное начало сексуальных отношений требует большего чем просто хороший внешний вид. Мастерски приведенные в исполнение качественный план игры, учитывающий неизбежное осложнение, разделяет размножение и безжалостное устранение твоих генов. Несмотря на противоположность друг другу, боевые и любовные искусства имеют много общего. Первое. И те, и другие рассматривают, по сути, предмет социальных взаимодействий и являются для многих стилем жизни. Второе. И в тех, и в других есть градации в соответствии с количеством опыта, пояса различных цветов в боевых искусствах и шаром на лицах в любви. Третье. И те, и другие включают ментальную составляющую, проявляющуюся в действиях. Разница в том, что в боевых искусствах социальное взаимодействие обходится со стороной. В любовных искусствах эти взаимодействия есть необходимое условие успеха. Брюс Ли – легендарный мастер боевых искусств, быть может, самый великий в истории. Боевой стиль Брюса Ли – джит-кун-до, путь опережающего кулака, боевое искусство. Также и метод мистери – искусство любви. Достижения Брюса Ли в боевых искусствах были только половиной единого целого. Как известно, его имя связано с другой, миролюбивой профессией. Он был звездой киноэкранов. Он был великим лидером и образцом для подражания, великим наставником и отцом. Он был больше, чем бойцом, сыграл больше ролей. И одна из них – мастер искусства любви. И это одна из лучших. Динамический социальный гомеостаз. Все социальные животные, включая людей, находятся под постоянным влиянием двух противодействующих стремлений. Защита себя от остальных и единение с ними. Когда эти два мотива приходят в равновесие, наступает динамический социальный гомеостаз. Размножение не происходило бы вообще, если бы для самозащиты мужчины и женщины безвылазно сидели у себя по домам. В то же время, никакие любовные искусства не понадобились бы, будь они настолько простодушны, чтобы вовсе не беспокоиться о защите себя и близких от едва знакомых людей. Если баланс сильно смещен в сторону защиты или объединения, шансы на выживание и размножение снижаются. Что определяет нашу динамику социального гомеостаза? Три миллиметра извилин серого вещества, отличающие нас от обезьян, под названием «кора головного мозга». То есть путем естественного отбора эволюция спроектировала твое сознание так, чтобы ты испытывал сильные эмоциональные реакции, связанные непосредственно и с выживанием, И с размножением. Эмоциональные реакции связаны в первую очередь с концепцией поведения. Другими словами, при помощи эмоций осуществляется утвержденная эволюция и стратегия. И цель её — направлять тебя в идеально сбалансированное состояние. Это приобретает наибольшее значение в наши дни из-за демографического взрыва. Сегодня нам необходимо быть лучше социально образованными, чем когда-либо. В конце концов, беды человечества не в том, что нас поедают хищники или стирают с лица земли неистовствующие стихии, а в том, что одни обходят других в гонке жизни. Другие люди – такие же элементы окружающей среды, как реки и деревья, и с нашими все более и более изощренными эмоциональными схемами – Мы приспособлены ориентироваться в этих неизвестных водах. Работа этих схем – возвращать нас к балансу, когда мы слишком отклонились от него. Биологическая машина. Как уже было замечено, ты – биологическая машина. Однако, как бы невообразимо сложен и совершенен ты ни был, ты – устаревшая модель. Иными словами, природа задумала тебя не для того мира, в котором ты находишься в настоящий момент. Наша природная среда относительно мало изменилась за последние примерно сто тысяч лет. Тогда как и сейчас небо было голубым, деревья зелеными, временами сияло солнце, временами лил дождь. Разительно поменялась наша Общественная среда. Если конкретнее, мы находимся в эпицентре демографического взрыва, произошедшего в результате технологических и медицинских инноваций. Никогда раньше на Земле не сосуществовало такое количество людей. В то время, как пишутся эти строки, население планеты оценивается 6,5 миллиарда человек по данным Информационного бюро Демографического департамента США на 2002 год. По прогнозам экспертов, за 30 лет эта цифра достигнет 10 миллиардов. Когда я родился в 1970-м, на планете жили 4 миллиарда человек. В середине 18 века, во времена Казановы, нас было лишь 750 миллионов Десять тысяч лет назад, тридцать миллионов, меньше, чем нынешнее население Калифорнии. Заглядывая еще дальше в прошлое, лет, так, на 1120 сто двадцать назад, увидим лишь десять, сорок тысяч человек, живущих на планете. Наша борьба за выживание и размножение происходит внутри меняющегося социума. С момента появления человечества Мы приняли вызов выживать и размножаться при растущем числе конкурентов. Телесные изменения всегда отстают от изменений в окружающей среде. Сначала меняется мир, и только затем постепенно адаптируются тела организмов. Мы были биологически приспособлены жить в небольших группах охотников и собирателей, а затем многие из нас перебрались в переполненные города-миллионеры. Мы смогли это сделать благодаря плодам цивилизации, орудиям труда, языку и так далее, позволившим обойти физические ограничения мириадами способов, недоступных животным. Рассматривая новые задачи, которые ставятся перед человеческим телом, надо учесть, что у природы еще не было возможности перенастроить его, его поведенческие и эмоциональные схемы, являющиеся ключом к успешному самовоспроизведению, на эту новую социальную среду. Так что ты лучше всего приспособлен к доисторическим временам, имевшим место за 40 или 50 тысяч лет до нынешнего демографического взрыва, когда Homo sapiens раз и навсегда отделился от приматов. Другими словами, ты пленник времени, созданный для социальных структур, давно исчезнувших. Можешь питаться в Бургер Кинге, летать на самолетах и сидеть в интернете, но твой генетический код намного отличается от того, что был у людей, живших в пещерах и охотившихся на свой обед в львиных шкурах с копьями в руках. Ценность для выживания и размножения Ты не единственный, кто спроектирован для выживания и размножения. Вообще-то все, включая женщин, таят в себе эти инстинкты. Люди формируют общественные связи с кем-либо всякий раз, когда такой союз имеет выгоду в виде увеличения шансов обеих сторон на выживание и размножение. Наши механизмы влечения, по сути, судьи над ценностью окружающих для выживания и размножения. У каждого человека встроена мотивация держаться подальше от людей с низкой или отрицательной социальной ценностью. И наоборот, мы можем колоссально увеличить шансы на выживание и размножение, если активно ищем и создаем отношения сексуальные и несексуальные с теми, кто предлагает высокую ценность для выживания и размножения. Таким человеком может быть богатый друг, который даст тебе денег взаймы, если ты окажешься без гроша, знакомый с кучей друзей, который возьмет тебя на вечеринку, приятель, который защитит тебя от гопорей, женщина со стоящим телом, которая с тобой переспит, и даже наставник, который научит, как ее снять. Все перечисленные имеют высокую социальную ценность, и мы запрограммированы искать их общество. Мы можем воспользоваться ценностью других, если повлияем так, чтобы они помогли. Но чтобы обмен был честным, мы также должны поработать, чтобы увеличить их шансы. Если один возьмет у другого слишком много, он понизит его шансы на выживание и размножение. Когда женщина идет с тобой на сексуальную близость, Она соглашается обменять свою ценность на твою ценность. Такая сделка может длиться годами. Страх подхода. Спрашивал ли ты себя когда-нибудь, почему, имея непреодолимое желание переспать с женщиной высокой ценности, ты вместе с тем ощущаешь столь же непреодолимое желание бежать от нее прочь? Такое поведение кажется нелогичным и непродуктивным. В конце концов, ее отказ не несет никакого вреда. Однако, отказ может оказаться жестоким эмоциональным опытом, длящимся часы, недели, а то и месяцы. Описанный страх известен как страх подхода. Страх наказания Одной из причин страха подхода является вероятность, что девушка уже занята, и с этим связано чье-то благополучие, даже жизнь. В времена, если ты посягал на женщину, и у ее мужчины были верные друзья, он мог подговорить нескольких из них, столкнуть тебе на голову тяжелую скалу и оставить на съедение хищникам в попытке защитить свои инвестиции. Страх отшива Чтобы до конца понять страх подхода, мы должны обратиться к рассмотрению древней среды, для которых мы были созданы. В первобытные времена лишь небольшое, ограниченное число женщин в каждом племени было пригодно для размножения. Если мужчина подходил к одной из них и случайно говорил или делал что-то, показывающее низкую или отрицательную ценность для выживания и размножения, он сталкивался с той неиллюзорной возможностью, что об этом услышат все остальные женщины. Не имея более веры любой женщины в свою ценность для выживания и размножения, мужчина мог просто остаться девственником, покинув генофонд. Такова была правда жизни, это социальное давление уходит настолько далеко в человеческое прошлое, что у нас развит высокочувствительный ментальный механизм, защищающий нас от того, чтобы таким образом потерять социальную ценность. Несмотря на увещевание нашего логического мышления о том, что ныне мы защищены и от чего-либо наказания, и от последствий отшива, многие замечательные мастера съема считают, страх подхода не проходит никогда. Так запрограммирован мозг. Уверенность не объективна. Объективна компетентность. Иерархия потребностей по маслу У тебя есть иерархия потребностей, и все, что ты делаешь, напрямую или косвенно обусловлено эмоциями, возникающими в результате того, что ты и твоя цель сталкиваетесь с ними. Пирамида маслу Базовые потребности физиологические, безопасность «Любовь», «Самоуважение» и, наконец, наверху, «Самовыражение». Предложенная знаменитым психологом Абрахамом Маслоу в 1908-1970 годы, эта теория утверждает, что каждый человек мотивируется неудовлетворенными потребностями. Автор обращает внимание на то, что в иерархической лестнице более высокие потребности могут быть удовлетворены только если удовлетворены более низкие. Задумайся над этим. Если бы ты сейчас подавился бутербродом, твоя потребность в кислороде была сильнее потребности в любви. Если бы тебя никто не любил, было бы, конечно, паршиво, но от этого ты скоропостижно не скончался бы. Итак, физиологические. Самые основные потребности, такие как кислород, вода, пища, тепло, сон. И секс. Далее, безопасность, прочная стабильность в мире хаоса, это ближе к физиологическому. Далее, любовь, потребность чувствовать себя частью целого. Любовь это потребность чувствовать себя частью целого. Человек хочет любить, быть любимым и быть принятым другими. Далее, Самоуважение, английского esteem, уважение, признание, здесь, возможно, также честь. Это внутреннее чувство приходит обычно с достижением какой-либо цели или обретением профессионализма, компетентности в какой-либо сфере, поддерживается вниманием, признанием и социальным статусом, приходящими извне. И, наконец, последнее, самовыражение. Мы жаждем проявить во всей полноте нашу сущность и наши таланты. Люди, удовлетворившие все низшие потребности, могут полностью реализовать свой потенциал. Сферы жизни Чтобы удовлетворить каждую свою потребность и насытить высокоразвитую эмоциональную систему, таким образом исполнив цель своей жизни, надо сосредоточиться на трёх областях жизни. Каждый раз, когда ты отмечаешь успех в любой из них, сознание награждает тебя ощущением счастья. Три сферы – здоровье, финансы, любовь. Это простая модель – современница Каббалы. И благополучие в трёх областях – здоровье, финансов и любви – гарантирует тебе выживание и размножение. Первое. Здоровье. Относится и к телу, и к душевному, и умственному состоянию. Тебе нужна проверенная методика для поддержания своего здоровья. Второе. Финансы. Помогают поддерживать здоровье и отношения. Тебе нужна крыша над головой, одежда и еда. Дополнительные удобства помогают выживанию и размножению. Квартира держит тебя в сухости и тепле. К тому же это еще и уединенное место для секса. Машина не только помогает зарабатывать, но еще и увеличивает твою привлекательность, поднимая статус. Чтобы достигнуть финансовой независимости и финансировать свои романтические искания, тебе нужна проверенная стратегия по тому, как сколотить состояние. Деньги нужны также, чтобы приобрести абонемент в спортзал, хорошо одеться и провести с кем-нибудь время в клубе или ресторане. Любовь. 3. Относится в первую очередь к твоим романтическим отношениям, но может распространяться и на друзей, членов семьи и даже деловых партнеров. Если хочешь иметь благополучные любовные отношения, в них надо практиковаться. Всякую область можно развивать, поддерживать или вообще пренебрегать ею. Успешность каждой из них может быть оценена по шкале от 1 до 10 Оценишь на десятку какую-нибудь сферу, и тебе надо только поддерживать ее. Для всего, что ниже, продумай способ улучшить свои результаты. Если ты пренебрегал какой-либо областью слишком долго, и ее рейтинг упал слишком низко, ухудшится вся твоя жизнь. Каждая сфера жизни связана с двумя другими несчетным числом путей. Здоровье, материальное благополучие любовь Тесно связаны друг с другом. Успех в любой сфере жизни положительно скажется на двух остальных. Бывает, чтобы улучшить положение в какой-то области, надо сначала сосредоточиться на другой и улучшить ее. Например, ты можешь добиться больших успехов, больших успехов в любви, поддерживая или улучшая свое финансовое положение или здоровье. Здоровые, подтянутые, энергичные люди демонстрируют более высокую ценность для размножения и таким образом более привлекательны для окружающих. В то же время пренебрежение поддержкой одной из сфер негативно скажется на двух других. Когда ты долго пренебрегаешь одной областью, болезненная инфекция быстро заразит вторую, которая в свою очередь может заразить третью и так далее. Это неконтролируемая цепная реакция, замкнутый круг. Если запустить дело, твои первичные жизненные ориентиры будут подорваны. Распределение времени поровну между всеми тремя жизненными сферами – решающий фактор для предупреждения нисходящей спирали, ведущей к большому коллапсу, болезненности, психическим расстройствам, нищете и одиночеству. Я насмотрелся на людей по всему миру, чьи жизни катились под откос. Пренебрежение здоровьем. Если у тебя есть состояние и благополучие в любви, отношениях, но нет здоровья, душевного или физического, в конце концов ты потеряешь успех и в финансовом, за счет пониженной продуктивности, энергичности, и в личном плане. Люди, которые себя не уважают, редко бывают уважаемы остальными. Нездоровые люди просто непривлекательны Пренебрежение финансами. Если ты здоров и с личной жизнью всё в порядке, но ты запустил своё финансовое положение, это приведёт к нехватке ресурсов на любовном фронте или для поддержания здоровья. Здоровая пища, жизненная и рабочая среда, экипировка для тренировок. Большая кровать в собственной квартире позволяет тебе не только спать лучше, чем у родителей на раскладушке – здоровье, но еще и предоставляет место, где можно улечься с девушкой – любовь. Пренебрежение любовью – отношениями. Если ты здоров и денег хватает, но безуспешен в отношениях, это упущение заставит тебя чувствовать одиночество и будет давить на самооценку – душевное здоровье. Это также подорвет твои бизнес-планы. Среди дел время налаживания новых отношений будет ограничено, а это нанесет ущерб твоей работоспособности. Ты должен непрерывно развивать все три сферы жизни, поддерживая между ними баланс. Если ты еще не достиг высот, которых хотел бы, самое время в корне пересмотреть свою общественную жизнь, отношение к своему здоровью и форме, и к карьере. Итого. Первостепенная цель жизни – выживание. Второстепенная цель жизни – размножение. Однажды ты умрешь. Прежде чем это произойдет, ты должен передать свои гены. Среднестатистический человек живет 28251 день, Наиболее логично определить самый эффективный способ выживания и размножения и практиковать его до автоматизма. Боевые искусства состоят из практических приемов, которые, будучи однажды усвоенными, увеличивают шансы на выживание. Любовное искусство состоит из практических приемов, которые, будучи однажды усвоенными, увеличивают твои шансы на размножение. Социальный гомеостаз Это динамический баланс между стремлением защитить себя от других и объединиться с ними. Наши эмоциональные реакции спроектированы для лучшей комплектации схем для выживания и размножения, основанных на первобытной среде и общественных порядках, существовавших 10 тысяч лет назад. Люди принимают решения сексуального плана, основываясь в основном на эмоциональных реакциях. Люди склонны устанавливать социальные связи с кем-то, когда такие связи увеличивают шансы на выживание и размножение. Подходя к женщине, мужчина рискует больше. В древности это представляло серьезную угрозу безопасности, и мужчины до сих пор испытывают страх подхода. Женщина найдет мужчину более привлекательным, если он прошел предварительный отбор у другой женщины. У каждого есть иерархия потребностей, которые необходимо удовлетворить. Физиологические потребности, потребность безопасности, социальные потребности и так далее. Эмоции предназначены для того, чтобы мотивировать на удовлетворение этих потребностей. Мы в основном сосредоточены на трех областях жизни. Здоровье, финансы и любовь. Недостаток в одной из этих категорий – создаст проблемы в двух других